Глава сорок Не умрёшь, услышал Саид недовольный голос Ники и девушка тут же повесила трубку. Сука, выругался он и прикрыл глаза тыльной стороной ладони. От поднявшейся температуры ему казалось, что веки ему аж парило кипятком, горло соднило, в голову будто налили расплавленного свинца. Сначала он позвонил Рите. Но у той заболела Лиза, и они с минуты на минуту ждали врача. Рита обещала занести ему лекарство, как только педиатр уйдёт, а дочка уснёт. Саид поднялся в спальню и уткнулся в подушку, но услышал трезвон мобильника откуда-то издалека. Поняв, что он забыл телефон в гостиной, Саид сначала решил, что спускаться за ним не будет, но настырный звук входящей мелодии долбил по мозгам, ещё больше усиливая головную боль. Разозлившись, он всё-таки сошёл на нижний этаж. Перед глазами мельтешили серые мушки, всё кружилось. Саид плюхнулся на диван и, наконец-то, принял входящий звонок от Ники. Девушка затрещала в трубку, напоминая, что сегодня Саид обещал приехать к её родителям на ужин, чтобы, наконец-то, познакомиться. «Какой к чёртовой бабушке ужин?» — выругался он. «Я тут умираю, а ты ужин». «От простуды ещё никто не умер». «Выпей аспирин от температуры и вечером к семи приезжай к нам», — потребовала Ника. «А может, ты ко мне приедешь, купишь мне лекарств? В конце концов, ты же должна заботиться о будущем муже». На этом слове голову Саиду пронзила такая острая боль, что его замутило и чуть не вырвало. «Господи, что за детский сад?» — фыркнула Ника. Мне некогда. У меня сегодня ещё встреча с организатором свадьбы. И вообще я занимаюсь всем одна, ты ничем не помогаешь. И не собираюсь. Свадьбу хотела ты, вот и устраивай всё сама. Устало огрызнулся Саид. Эту песенку Ника заводила не в первый раз, и она уже ему порядком надоела. И песенка, и Ника. «Так ты приедешь вечером?» «Нет. Мёртвым мне, что ли, приехать?» «Не умрёшь!» Вика бросила трубку. Саид повалился на диван. Сил подниматься в спальню уже не было. Он сделал погромче звук телевизора, который был включён с самого утра, и прикрыл глаза. Зря он пошёл на поводу у Ники и затеял эту катавасию со свадьбой. Не хотелось ему никаких торжеств. Да и Нику рядом с собой видеть тоже не хотелось. Мысли хаотично кружились в голове, перебегая от Ники к Вере. Последнюю он не видел так давно, что иногда ему казалось, будто Вера ему приснилась. Вообще-то они с Никой были похожи. Обе фигуристые, но Вера была маленького росточка, а Ника довольно длинноногая. Обе блондинки, но Ника носила короткое коре выше плеч, а у Веры локоны спускались до лопаток. И если у Ники идеально платиновые волосы всегда были аккуратно уложены... то у Веры они, как правило, создавали хаотичный беспорядок на голове. Даже цвет глаз у девушек был схожим. серым с голубым у Ники и более глубоким у Веры. Только смотрели они по-разному. Ника высокомерно, с превосходством над всем и вся. Вера с глубокой печалью и затаённой болью. Саид был уверен, что после их последней встречи После того, как он, словно последний скот, накинулся на Веру, печаль в её глазах стала ещё глубже. «Ну и пусть. Сама виновата. Нечего было использовать его». Саид вдруг почувствовал прикосновение прохладной ладони к своему лбу. Он с трудом разлепил глаза. «Вера...» — пробормотал он и снова закрыл глаза. «Видимо, права Рита. Нужно вызывать врача». Он как температура зашкалила, что уже галлюцинации начались. Однако галлюцинация проговорила вполне реальным голосом. «Живой? А я звонила-звонила, но ты не открывал. Сейчас термометр дам». Зашуршали пакеты, и Саид почувствовал, как что-то холодное скользнуло ему под мышку. Прошла минута тишины, показавшаяся ему часом, и галлюцинация голосом Веры произнесла «39,5». «Хорошо тебя прихватило. Давай-ка лекарства выпьем». Вера помогла Саиду приподнять голову, сунула ему под язык таблетку и заставила запить водой, потом аккуратно уложила обратно. Она куда-то ушла, и Саид в полузабытии подумал, что, видимо, ему и правда всё привиделось. Однако уже через минуту он почувствовал, как под голову ему сунули подушку и укрыли тёплым пледом. «Лежи». «Сейчас температура спадёт и станет легче». Кажется, он задремал, а очнувшись, сразу почувствовал облегчение. Его больше не знобило. Из-за жара понижающего бросило в пот, головная боль прошла, и даже глаза больше не пекло. В гостиной царил полумрак из-за задёрнутых штор. Саид взглянул на часы на запястье, почти пять. Он проспал несколько часов кряду. Телевизор всё работал, но звук был укручен до самого минимума. Саид увидел свет, исходивший из кухни, и услышал аромат корицы. «Мама, что ли, приехала или Рита пришла?» — подумал он. Саид сел на диване, взял пульт и прибавил звук. За спиной раздались шаги, и Саид обернулся. Значит, всё-таки не была Вера галлюцинацией и правда приехала. Он почувствовал, как внутри него будто развязался какой-то невидимый, но очень тугой узел». Девушка подошла к дивану, на котором он сидел, и протянула высокий стакан с какой-то жидкостью. «Выпей». «Что это?» «Морковный сок с корицей и имбирём, и чуть-чуть перца», ответила Вера. «А, твоё лечебное зелье». Вспомнил он одно из их первых свиданий. «Ну же, пей», потребовала Вера. Саид поморщился, но покорно взял стакан и сделал глоток. Напиток был тёплым, сладким, отдавал яркой ноткой корицы, щипал язык небольшой остринкой. Оказалось, что это вкусно. Он потихоньку пил, а Вера стояла позади спинки дивана, уставившись в телевизор. Шёл ролик с презентацией нового элитного посёлка в Подмосковье, который недавно построила их фирма. Саид, полуобернувшись, сказал насмешливо, что нравятся дома. Хотела бы жить в таком? Нет. Без тени лукавства сказала Вера, и Саид ей поверил. Неужели? Тем не менее с сарказмом в голосе спросил он. Красиво, конечно. И я бы хотела жить в своём доме, а не в квартире, но чтобы он был небольшим и уютным, чтобы окна светлой гостиной выходили в маленький сад, чтобы прямо перед ними... стоял большой рояль, чтобы у меня росли клубника и малина. «И огурцы с помидорами!» — хмыкнул Саид. «И огурцы с помидорами!» — согласилась Вера. «И чтобы я сидела на веранде, а мои дети играли в саду. А все эти дворцы...» — Вера кивнула на телевизор. «С гектарами, пустующей земли и бассейнами... Всё это не для меня». Вера перевела взгляд на Саида, и на несколько секунд их глаза впервые за долгое время встретились. И от той горечи, что он прочитал на лице Веры, от той грусти, что сейчас колыхалась на поверхности серых озер её глаз, Саиду вдруг стало стыдно за самого себя, за свою глупость, бескомпромиссность, упертость. Он отвёл глаза. Кажется, он всё понял не так. Всё сделал не так. Вера. Я приготовила тебе поесть. Всё на кухне. В холодильнике продукты. Здесь на столике лекарства. Там на листке написано, как принимать. А я побежала. Она так быстро засобиралась уходить, что Саид не успел остановить её. Его ошарашили собственные, всплывшие из небытия чувства, желание всё исправить, но он вспомнил слова Веры, которые она бросила ему в прошлую встречу. После этого всего... Я простить тебя уже не смогу». Саид запустил руки, вы без того взъерошенные волосы. «Кажется, пути назад уже нет».